Глава девятнадцатая. Крепость. Под монотонный скрежет вагона и вибрацию сложно погрузиться в медитацию, поэтому я обратился к Либеру и теперь разбирался с картой. Оказалось, что Рашимун и Александр несколько неточно описали мне расположение стоянок и сел вокруг форпоста. Сорок поселений и шестьдесят башен занимали всего две трети окружности. Согласно карте железной паутины, похоже выглядело и расположение объектов вокруг крепостей, словно цветок, у которого разом вырвали треть лепестков. Цвета, которыми были помечены ветки путей и узловые станции, тоже различались. Были живые, подсвеченные зеленым, с пометкой, что данная стоянка находится под контролем орденца такого-то звания. Имелись серые, пустующие. Их функционал был, скорее всего, рабочим, но там по какой-то причине не имелось своего отшельника. Редкие черные нити паутины. Это означало, что на них проезд невозможен по каким-то причинам. А еще имелась красная линия, всего одна, с пометкой «Контролируется врагом». Самое интересное, что красная линия на карте была прямой, как стрела, и уходила в сторону от всех построек. Неужели ведет на другой материк? В том, что враг и носы, я не сомневался. Если бы на Артее присутствовала третья сила, я бы уже слышал об этом. Ощущение чужого взгляда, накатившее совершенно неожиданно, в один миг выбило из головы все мысли и заставило меня скользнуть с сиденья вниз под прикрытие борта. Это и спасло от смертельного удара. Вагон как раз проезжал по участку пути, на котором не работало освещение. Такие промежутки длиной в несколько десятков, а то и сотен метров, попадались регулярно, и я уже привык к ним. — ударил по ушам истошный визг, а надо мной пронеслось худое вытянутое тело. По тому месту, где я только что сидел, хлестнул толстый с мою руку хвост. Учитывая скорость движения вагона, от столь мощного удара меня не спасли бы ни ледяная броня, ни защитный артефакт. Поездка на железной паутине в один миг превратилась из скоростной прогулки в опасную. Неосвещенный участок пути закончился, и я, наконец, смог сесть, сжимая в руки один из пистолей. Меня чуть не прикончила подземная тварь. Откуда она вообще здесь появилась? Здесь же на десятки километров вокруг нет пропитания. Или есть? Растений по пути я не видел, а вот тот самый мох, которым питаются все на поверхности, иногда встречается на стенах. Но это значит, что напасть на меня могут и сверху. Маршрут известен, транспорт управления не требует, и потому я решил переместиться из сидячего положения в лежачие между передней стенкой вагона и первым рядом сидений. Тело Хори усадил во втором ряду, привязав для прочности веревкой. Пусть он привлекает местных хищников. Уложив копье рядом с собой, приготовил оба огнестрела. Надеюсь, ядра первого ранга пробьют защиту подземных тварей. Вторая атака произошла через десять минут после того, как я закончил все приготовления и спокойно лежал на дне вагона, скрестив на груди руки с пистолями. Началась очередная темная зона, и через считанные секунды надо мной пронеслась крупная тень, а по ушам ударила уже знакомым визгом. Рывок, от которого тряхнуло весь транспорт, звук лопнувшей веревки, еще один удар и удаляющийся крик полный торжества. Что ж, похоже, я избавился от тела отшельника, что не может не радовать. Когда вагон покинул темную зону, я на несколько секунд выглянул из своего укрытия, чтобы убедиться. Труп действительно исчез. На его месте остались лишь обрывки порванной веревки. Поправил под головой рюкзак и вновь улегся. Потянулись долгие минуты ожидания, наполненные сумбурными мыслями. Еще дважды попадались темные участки пути, но нападать на мой транспорт никто не спешил. Тварям требовалось видеть добычу, чтобы начать охоту. Один раз вагон начал изрядно трясти, я даже подумал, что он сошел с рельсов, но через десяток секунд все закончилось. Хотел выглянуть, что стало причиной тряски, но передумал. Не успею рассмотреть. А потом случилось то, чего я подсознательно ожидал. Перед глазами вспыхнула надпись. «Кандидат номер два. Обнаружен вагон, движущийся встречным курсом. Экипаж шесть человек. Расстояние шесть километров. До момента встречи полторы минуты. Желаешь обменяться с экипажем информацией? Да, нет». «Нет», — тут же ответил я. Сообщение либеру изменилось. «Кандидат номер два. Твое инкогнито сохранено». «Хорошо», — произнес я. Не надо быть провидцем, чтобы понять, навстречу мне движется группа воинов, направленных командованием для проверки убежища Хоря. Через указанное время послышался нарастающий шум, и вскоре мимо меня на огромной скорости пронесся вагон. Видеть его я не мог, так как постарался вжаться в боковую стенку вагона, укрывшись от чужих взглядов. Теперь остается лишь ждать и надеяться. Высота борта более 50 сантиметров, расстояние между вагонами около двух метров, Так что у меня были все шансы остаться незамеченным. Почти сразу после встречи мой транспорт въехал в темную зону. Пришлось постараться, чтобы вывернуться, не поднимаясь, и занять свое прежнее место. Неожиданно для себя стало смешно. Я, глава рода Тайфун, прячусь как крыса от орденцев и даже от глупых хищников, словно жалкий малолетний воришка, которого способен обидеть любой пьяница. Больше на вагон не было нападений, до самой остановки. Зато в тупике ждал сюрприз в виде зверя, такого же, что нападал на меня во время пути. Повезло, что тварь оказалась не столь быстро, как при встрече в главном тоннеле, а я на стороже. Успел разрядить в здоровенном оба ствола, прежде чем подземный хищник атаковал. Подземный житель только и успел, что отлепиться от стены, как два ядра первого ранга швырнули его под мощные металлические колеса, которые без труда разрезали тело твари на части. Перезарядив огнестрел, я все же спустился вниз, приготовившись отбить любую атаку. Обошлось. Вернувшись в вагон, забрал оттуда свои вещи и поднялся по ступеням. Перед глазами появились уже привычные строки. «Кандидат номер два, желаешь воспользоваться стоянкой 04?» «Да, нет». «Да», — ответил я, приготовившись разрядить пистоли в любого, кто появится передо мной. Гул скрежет камня о камень, и в стене образовался стандартный проход. В нос ударил запах тлена, от которого тут же запершило в горле. Чихнув, я, прикрыв дыхательные пути локтевым сгибом, двинулся вперед, в темноту. Шаг второй, и на железной двери засветился уже знакомый мне символ. Странно, светит очень тускло, словно отпирающее устройство не имеет нужного объема энергии. Коснувшись знака отпирания, дождался, когда раздастся характерный щелчок. Вместо него прозвучал надрывный скрежет, затем лязгнуло, и, наконец, дверь отворилась. Там залило мерцающим тусклым светом. Прямо за дверью на полу валялся труп, от которого и несло мертвечиной. Плохо. Я планировал отсидеться здесь полтора-два дня, но при такой воне меня хватит едва ли на час. Придется подниматься наверх. В башне тоже не обошлось без сюрпризов. Прямо сейчас там находились орденцы. Четыре женщины и мужчина. Похоже, на стоянке встала звезда. Неужели придется выходить сразу в пустошь через второй выход? Благодаря железной сети я примерно знал, в какой стороне крепость. Вот только появиться там мне следует не раньше, чем через трое суток. Лишь тогда мой план должен будет сработать. Он был прост. Отсидеться в башне, потратив все время на медитацию, а затем пойти прямиком к крепости. А на проверке рассказать полуправдивую историю. Поход в руины, ночной бой, блуждание по подземному тоннелю и убийство большого отряда иносов. Затем выход на поверхность, встреча с остатками своей группы и путь домой. Когда мы уже почти добрались до форта, Игун подо мной, да простит меня Ирис, сходит с ума. В итоге началась бешеная многочасовая гонка, в конце которой ездовой ящер погибает. Блуждание по пустоши, долгий путь в никуда на протяжении нескольких дней — Для достоверности я даже отказался от пищи, чтобы выглядеть реально изможденным. И вот весь мой стройный план рухнул. Почти. Посмотрим, каково это оказаться на месте Мары, когда тебя в любой момент может сожрать тварь. Прошептал я и двинулся назад, в провонявшее разложением убежище. Странно, что здесь до сих пор никто не навел порядок. Я считал, что серый цвет веток и станции — это поврежденные места но похоже, что они просто брошены орденцами. Дорога назад в Тамбур заняла несколько секунд, после чего я, выбравшись на остановочную платформу, несколько раз глубоко вздохнул полной груди. Не думал, что подземный воздух будет столь желанен. Даже разорванные на части тело зверя, раскиданные повсюду, не портило его. — Подождем, — одними губами произнес я и направился к вагону. Это были сложные два дня. Мне приходилось каждые шесть часов подниматься наверх, в надежде, что башня опустела. Увы, но этого не произошло. Я совсем упустил из виду тот момент, что у крепости в разы больше задач и в десятки раз больше орденцев. За двое суток ожидания на стоянке сменилось шесть групп, а под конец и вовсе заселилось столько воинов, что им пришлось занимать для ночлега первый этаж. Я рассчитывал провести эти дни с пользой, погрузиться в медитацию и сосредоточиться на развитии энергетического тела, но вышло так, что большую часть времени бодрствовал, сидя на одном из сидений вагона, и сдерживал себя от желания наполнить желудок. Воду также пришлось экономить, как и силы, на случай нападения очередной твари. Возможно, поэтому, когда я по истечении двух суток воспользовался обходным путем и вылез на поверхность, мой внешний вид соответствовал задуманному. Во всяком случае, когда передо мной открылась дверь в башню, и я на подкашивающихся ногах вошел внутрь, меня почти сразу подхватили под руки несколько орденцев. Кто-то подал воды, кто-то попросил подержать в руках артефакт, выявляющий одержимых теника и чужаков, и лишь после, усадив и вручив миску с теплой похлебкой, начали расспрашивать. Я говорил долго, сбивчиво, делал вид, что путался в своих же словах. За двое суток мне удалось хорошо продумать свою модель поведения. В конце долгого рассказа мне даже не пришлось изображать засыпающего. Организм за время гонки от поселения простаков, затем приключений в обители Хоря и ожидания под землей так вымотался, что я сам не заметил, как выпал из реальности. «Матэ, поднимайся!» — раздался надо мной голос, а затем кто-то толкнул меня в плечо. Я с трудом сдержался, чтобы не нанести упреждающий удар. «Вставай, ученик! Через двадцать минут выдвигаемся. Нужно до рассвета добраться до стен крепости!» «Конме, как мне к тебе обращаться?» — просил я у молодой женщины, усаживаясь на полу, где мне постелили одно из чьих-то одеял. Рука тут же коснулась древка копья, успокаивая меня. Оружие оставили, значит, поверили. Впрочем, им известно мое текущее звание, а точнее его отсутствие. «Обращайся, к Конме Саша. Я котан звезды, который направляется в крепость. Поедешь с нами. Драгов не боишься?» «Нет, Конме». «Вот и хорошо». Умывайся, завтракай. На все у тебя пятнадцать минут. Ровно через двадцать минут наш отряд двинулся в дорогу. Звезда Саши была смешанной. Три женщины и два угрюмых мужчины. Меня посадили за спину самой легкой в отряде — Тану Вити. При этом, когда я обхватил воина за пояс, один из мужчин злобно зыркнул на меня. Похоже, это его пассия. Привычный ночной пейзаж пустоши. Слева две одиноко стоящих горы, довольно высоких, если я правильно оцениваю расстояние. Спереди и справа цепь холмов. Эти близко, километра полтора до них. Позади равнина. Кругом все та же потрескавшаяся земля, серая и безжизненная, бьющийся в агонии мир. «Мате, как зовут вашего смотрителя?» Словно невзначай спросила меня третья девушка, Тата. «Сейчас смотритель Тансана. До этого был Котан Сильвис, но он умер». «Надо же! И кто его убил? А главное, за что?» К беседе совершенно внезапно присоединился один из мужчин, имя которого я не знал. «Конме, эту информацию я могу рассказать только старшему воину», — ответил я орденцу. «Неужели свои убили?» — поинтересовалась Котан Саша. «Можешь не отвечать, ученик. Лучше расскажи, у вас правда состоялась дуэль с иносами, и ваши воины победили?» Да. Кот-Ан Александр убил офицера небожителей, а я прикончил рядового. Сбил с ног и задушил древком копья. Тот самый Александр? В голосе командира звезды, помимо удивления, послышались нотки уважения. Наверное, — уклончиво ответил я. Мне только один известен. Недавно приходили второгодки из семнадцатого форта. К разговору подключился второй мужчина. Рассказывали, как один ученик сначала всех спас от твари хаоса четвертого ранга, которую за стену специально пропустил смотритель. Я думал, привирают, а выходит, что правда. — Придем на место, все узнаем. С непонятным раздражением прервала общий разговор Котан. При этом так взглянула на меня, что я понял, она знает, что я ликвидатор. Долгое время ехали в тишине, пока ко мне вновь не обратилась Вита. — А ты? Что ты знаешь про крепость? — Она большая, — ответил я. — Главный в ней — Геркон а все форты и поселения вокруг находятся под его командованием. «Хм, «В целом верно. А просад знаешь?» «Такой же, как в форте!» — уточнил я. «Не знаешь», — смехнулась воительница. «Будет тебе чему удивиться!» Так переговариваясь, мы двигались по ночной пустоши. Дважды нам встречались другие отряды, направляющиеся прочь от крепости, и ни разу даже на границе видимости не промелькнуло ни одной твари. На мой вопрос, есть ли порождение хаоса возле крепости, Вита ответила. «Есть, но пока мы движемся отрядом, ни одна из них не нападет. Разве что тварь четвертого уровня. Но за такими мы сами ведем охоту, и потому их очень мало. А ты почему спрашиваешь?» «Я тварей вообще не встречал в пустоши», — пояснил я. «Возле форта стоянок поселений видел. В руинах их сотни. А вот в пустоши даже не вспомню». В пустоши живут самые сильные твари, которые могут месяцами поджидать добычу. Или наоборот, безранговые. Слишком скудная пища. Какого ранга порождение ты видел? Пятого, конмы, ответил я. Рассказывал уже. И скорее слышал, иначе бы сейчас не разговаривал. Соображаешь, ученик. Пятый ранг — это добыча для герконов. Здесь, в пустоши, такой зверь, скорее всего, даже не посмотрит в нашу сторону. Мы ему даже шкуру не сможем поцарапать. Разве что Котан Саша пожертвует своей винтовкой, зарядив в нее ядро четвертого ранга. Тогда у кого-то из звезды появится шанс убежать от раненого зверя. Крепость я увидел задолго до того, как Тан указала мне на темнеющую вдалеке громаду. Я к этому моменту уже мог разглядеть отдельно стоящие башенки. Да уж теперь форт начинал казаться мне мелким строением. Чем ближе мы подъезжали к крепостным стенам, тем шире они расходились, со временем растянувшись на добрый километр. Высота только привратных башен превышала два десятка метров, да и площади они не уступали донжону форта. А потом взошло солнце. Сначала лучи коснулись самых высоких строений, отразивших свет белой поверхностью, и лишь через четверть часа местное светило добралось до стен. Только сейчас я смог понять, насколько они высоки. Настоящий бастион. А это что перед стенами? Хижины. Невысокие, местами сделанные из камня, местами из всякого хлама, прямо как в поселении, в котором я появился. Сначала решил, что подобные постройки окружают крепость по периметру, но нет, всего лишь с полсотни жилищ, расположившихся перед входом в крепость. Врата! Огромные! Один их вид внушал уважение, а вместе со стеной так и вовсе не преступность. Против какого врага все это создавалось? Сколько сил было затрачено? «Что, ученик, впечатлен?» С улыбкой поинтересовалась у меня Тан-Тата, приблизившись на своем драге. «Подожди, это ты еще на стену не поднимался. Но самое красивое место — это башня сада. Невероятное зрелище. Кто ж его пустит туда?» — хмыкнула Вита. «Даже я бывала там всего дважды за два с лишним года». «Его пустят», — негромко произнесла Саша, но все ее услышали. Все как-то быстро умолкли, оставив мне самому додумывать, что хотела сказать Котан. Намекнула, что знает о моей причастности к ликвидаторам или что-то похуже. До ворот оставалось каких-то две сотни метров, когда мы въехали в начало улицы, по обочинам которой уже расположились закрытыми прилавками простаки, продающие свой неказистый товар. Растительная пища, вяленое мясо, какие-то камни, битая и целая посуда. Складывалось впечатление, что я попал в самый бедный район портового города в своем мире. Похоже, все товары были принесены из каких-то руин, потому как выглядело все невероятно древним. Мое внимание от прилавков отвлек какой-то шум впереди. Вся звезда Саши уже сосредоточилась на том, что происходило у самых ворот. А там, похоже, наметилась какая-то свара. Шестеро воинов верхом на драгах обступили двух орденцев, едущих на игунах. Рядом с ними было еще два ящера без седаков, Видимо, эти звери и являлись причиной конфликта. Но не это меня взволновало. Я узнал двух наездников, а также их зверей – Александр и Харт. И самым интересным казалось то, что они двигались не внутрь крепости, а наоборот – покидали ее. «Алексис!» – внезапно закричал копейщик и принялся размахивать руками.